Я признателен вам за то, что вы открыли мне глаза, но боюсь, что вы слишком много знаете и поэтому представляете опасность для меня и моего дела. — Ваше дело проиграно, — прервала его надежда, — и ради бога, помогите этой женщине смотреть на ее мучения бесчеловечно. — Вряд ли мое дело проиграно, спокойно», — спокойно возразил хозяин замка. — Вы не представляете, какие у меня возможности, не только финансовые. «Моим планом сочувствуют многие очень высокопоставленные люди, а к ее преступлениям я не имею никакого отношения. Я только воспитываю детей, воспитываю их здоровыми морально и физически». Умирающая женщина на полу издала еще один ужасный вопль и затихла. Ее осекленевшие глаза уставились в потолок. Надежда в ужасе смотрела на человека в инвалидном кресле. Как неотвратительно была и мадам Зетт, но то хладнокровие, с которым он расправился со своей подручной, вызывало еще большее отвращение. И вдруг она увидела над его плечом на изголовье кресла какое-то движение. «Что это?» — проговорила Ирка полголоса. И тут Надежда поняла. Возле шеи господина графа, изогнул хвост, готовый к смертельному удару, сидел огромный скорпион. Потеряв дар речи, Надежда протянула руку, указывая на ядовитое создание, но старый фанатик не смотрел на нее, она была ему уже неинтересна. Его глаза смотрели в светлое будущее белого человека, которое он построит своими руками. И тут Скорпион нанес свой удар. Господин граф закричал, как раненый зверь, судорожно дернувшись. Он нечаянно нажал кнопку на своем кресле, и мотор заработал. Кресло, увеличивая скорость, выкатилось на террасу. С разгона пробило невысокую балюстраду и рухнуло на каменные плиты перед входом в замок. А в наступившей тишине вдруг раздался истерический смех. Надежда обернулась. Посреди комнаты стояла Ирка Моисеева ларож В продолжении всей предшествующей сцены, державшиеся тише воды, ниже травы, и смеялась. «Ирка, ты что?» — окликнула Надежда подругу. «Ирка, опомнись!» «Ой, не могу!» — Ирка продолжала смеяться. «Ну, Надька, следующий раз, когда приедешь в гости, придется оформлять страховку, как от стихийного бедствия. Нет, ну, мы с тобой прокатились на лазурный берег. Незабываемая поездочка получилась». «Ты подожди!» — остановила ее Надежда. «Развлечения еще не закончились, к нам, кажется, поднимаются гости». Действительно, на лестнице гремели шаги быстро поднимающихся людей. Надежда, отпихнув застывшую в ступоре мадам Ларош, подбежала к двери и заперла ее поворотом массивной бронзовой ручки. Почти в ту же секунду на дверь посыпались частые и тяжелые удары. Голоса, в которых удивление смешивалось с яростью, кричали что-то по-французски А потом среди них раздался хриплый русский голос. «Открывайте, сволочи! Сейчас двери разнесем!» «Я им верю», — безнадежно сказала Надежда. «Разнесут!» «И что же нам теперь делать?» — робко спросила мадам Ларош, глядя на свою решительную подругу, как на волшебницу. «Черт его знает!» — растерянно отозвалась Надежда. «Ну, придумай что-нибудь!» «А что я могу придумать? Нам поможет только чудо!» И вот чудо свершилось. Послышалось ровное гудение мотора, и в небе над поместьем появился вертолет с опознавательными знаками французской полиции. «Открывайте немедленно!» — продолжал кричать хриплый голос за дверью, и как дополнительный аргумент прогремел револьверный выстрел, впрочем, нисколько не повредившие толстые дубовые двери. Но подруги уже счастливо улыбались, глядя на спускающийся с неба спасительный вертолет.